Глава 14. Привет, Михалыч, как дела, как бизнес? Михалыч отвел в сторону паяльник. Он снова ковырялся во внутренностях какого-то замшелого динозавра и поправил очки. Привет, привет. Ты чего такой взъерошенный? Последнее, чего хотелось Денису, выглядеть взъерошенным. В эти дни большая часть сил уходит на то, чтобы следить за собой. Чтобы всем своим обликом доказывать в первую очередь самому себе, глядя в зеркало. У меня все нормально, все как обычно. Мне не подбрасывают в почтовый ящик новогодние конверты с цифрами, о значении которых не хочется даже думать. Ко мне не приходили полицейские, не задавали вопросы, от которых я обливался потом с головы до ног. У меня все нормально, слышите? Нормально! Так, все. Вдохнул, выдохнул. В очередной раз постарался взять себя в руки. Денис провел ладонью по лицу, волосам. Выдавил дежурную улыбку. Слава 20-летнему опыту коммерсанта, научившему изображать хорошую мину при любой игре, протянул старому приятелю руку. Все нормально, Михалыч. Не выспался просто. Слушай, я опять про те часы, ну, которые ты мне продал, помнишь? Пейджеры, которые? А что с ними? Не работают? Ну так понятное дело, сколько лет. Приноси погляжу, если вдруг контакт отошел на минуту работы. А если схема... Да я не о том. Ты их, кроме меня, точно никому не продавал? Дурной ты, что ли? Тебе последний отдал. И те, говорил же, случайно попались. Последние, то есть были еще? Денис напрягся. Выпрямился. Понял вдруг, что нависает над прилавком и над Михалычем. Давя и ростом, и всей своей крепкой фигурой. И что это, наверное, нехорошо. Но сейчас было не до психологических тонкостей. Ну да. Сколько? Десять было. Ровно партия. Ты чего орешь-то? Когда ты их продал? Кому? Так одному только человеку и продал За неделю до тебя приходил Аж семь штук забрал Я еще помню удивился Говорю, да возьми уже все десять Я тебе скидку сделаю Не захотел Мне, говорит, семь нужно Денис замер, облизнул пересохшие губы Кто это был? Ты его знаешь? Не можешь не знать, к тебе все время одни и те же ходят Не знаю, первый раз увидел А что? Что случилось-то, а, Дэн? Да ничего, поспорили вчера с одним приятелем. Я ему говорю, были такие штуки, а он нет, не было, уперся насмерть. Я не помню, значит, не было. А я свои часы, те, что у тебя забрал, дочки отдал играться, а она подружкам раздала. А наша у тебя большая уже, дочка-то. Ой, я тебя умоляю, это мы с тобой в ее годы взрослыми были, а нынешняя молодежь... Ха. Пойду, дела. Торопливым шагом Денис пересек первый этаж торгового центра. Обычно проходил тут не спеша, по-хозяйски оглядывался по сторонам, оценивал общее количество посетителей, скопление людей в каждой точке, посматривал на оформление витрин, на рекламные плакаты, оценивал внешний вид продавцов, приглядывался к чистоте пола, прозрачности стекол и блеску зеркал. ТЦ был его любимым детищем. Дениса интересовала каждая деталь. Сейчас он пробежал первый этаж, не задерживаясь. Посетители, попадающиеся навстречу, не радовали, а Вместо того, чтобы нестись на пролом, приходилось уступать им дорогу и аккуратно обгонять. В комнату с надписью «Служебное помещение» он почти влетел. Денис Валентинович. Начальник охраны, бывший полицейский, приподнялся за столом. В голосе звучало недоумение. Денис нечасто сюда заходил. Обычно, если ему что-то требовалось, вызывал начальника к себе. Денис пожал протянутую руку и сразу перешел к делу. «Привет, Сергей Викторович, покажи-ка мне записи с камер от 28 марта». Пока бежал через ТЦ, успел составить даты. Сам он забрал у Михалыча проклятые часы 10 дней назад. Часы. Тупые примитивные звуки, которые они издавали, я не спутаю никогда и ни с чем. Разговаривать по-другому девайсы 90-х не умели. Это был уже не звонок, но еще и не мелодия. Кадавр, Ублюдок, родившийся в период перехода от звонка старинных будильников к будущим симфоническим оркестрам, упрятанным в супертонкие корпуса. Звук будто нарочно созданный для того, чтобы бить по нервам, чтобы врезаться в слух, в память. Этот звук, раз услышав, уже не забудешь. Четверть века прошло, он все еще звенит у меня в ушах. Столько лет просыпаться от кошмаров, столько денег извести на психотерапевтов. Думал, что все закончилось. Что сумел забыть, что прошлое ушло и похоронено. Был уверен, что никогда больше ничего подобного не услышу. Ошибся. Долгие годы психотерапии пошли прахом. Денис снова просыпался от кошмаров, ублюдочный звук мерещился повсюду. А 10 дней назад вдруг оказалось, что он не мерещится, что проклятые часы действительно пиликают, и пиликанье идет из лавки Михалыча. Денис тогда ворвался к нему в закуток, едва не снеся прилавок, и выхватил часы у Михалыча. «Откуда это? Покажи! Где взял?» «Да как обычно. Ты чего такой взвинчен? Притащил какой-то пацан. Сказал, что после смерти деда Соли разбирал и нашел. Он много всего притащил. Магнитофон кассетный, проигрыватель, печатную машинку «Москва» вон стоит. Я тебе скажу, хороша зараза. Чуть смазать и хоть сейчас на «Да погоди ты с машинкой!» Сжать бы их в кулаке, стереть в мелкую крошку Так, чтобы и памяти не осталось от ненавистного звука Вот сдались они тебе В прежние-то времена толку было чуть А уж сейчас, как бы парнишка только эту кучу часов принес Так я бы брать не стал Захватил уж заодно, пусть валяются место много не занимают Погоди, кучу часов? А эти что, не одни? Еще есть? Есть, вот, две коробки Я не ковырялся пока Только одни проверил Почем отдаешь? Да забирай хоть даром Черта с я на них покупателя найду Коньячок поставишь, и ладно Если бы в тот момент не так психовал Сообразил бы спросить, сколько было часов в куче Которую принес неизвестный парень Но не спросил И потерял неделю, а может и больше Михалыч ведь не помнит точно, когда у него купили часы Сказал на скидку. Может прошла не неделя Для надежности пусть будет 10 дней Денис решил начать просмотр с записи 28 марта А 28-го? Так э, где же взять-то, Денис Валентинович? То есть, ну, мы записи так долго не храним, две недели и все, вы же сами распорядились. Вот черт, как я мог об этом забыть! Две недели стандартный срок, дольше информацию с камер хранить не принято. Я мог бы, кстати, и сам об этом вспомнить, прежде чем сломя голову, нестись сюда. На всякий случай, Денис просмотрел запись от 2 апреля, самую раннюю из доступных. Как и следовало ожидать, ничего похожего на часы в лавке Михалыча в тот день никто не покупал. К нему и вообще-то, мягко говоря, покупатели в очередь не строились. Хорошо, если три человека зайдет за целый день. Пять уже большая удача. Михалыч зарабатывал не столько торговлей, сколько мелкими ремонтами. С утра до ночи возился с древними телевизорами, утюгами, пылесосами. Паял, чистил, смазывал, заменял какие-то детали. Случалось, конечно, что-то и продавал, Но Денис был уверен, что без его помощи бизнес старика давно пошел бы к коту под хвост. «Будь хозяином-то цене я, Михалыч аренду и близко бы не потянул. Беру с него символическую плату и поднимать ее не собираюсь. С самого начала догадывался, что затея Михалыча выльется не в сотрудничество, а в благотворительность чистой воды. С моей стороны, разумеется. Но тогда же и решил, что ничего против не имею. Пусть Михалыч хоть на склоне лет поживет, как человек». Встретились они случайно. Денис осматривал витрину новой торговой точки – а михайлович шел мимо по каким-то своим делам. «Дениска?» Денис обернулся. Уже много лет для всех, кроме близких, был Денисом Валентиновичем. «Михалыч, ты?» Бывшего напарника отца, одного из немногих людей, кто бывал у них в доме после того, как старший научный сотрудник и заведующий лабораторией Валентин Петрович Белов превратился в кладовщика, узнал сразу. По одежде. Точнее, сначала узнал жилетку цвета хаки со множеством карманов, надетую на клетчатую рубашку, А потом уже хозяина. Изменился напарник отца. Постарел, похудел и, кажется, стал ниже ростом. Сильно полысел, и зубов-то у него во рту не достают. Выглядит стариком, хоть едва перешагнул за полтенник. Он был моложе отца, и Михалычем тот когда-то прозвал его в шутку. Говорил, что из уважения к серьезному виду. Клетчатая рубашка и жилетка цвета хаки с вечно раздутыми, набитыми не пойми чем, карманами. Другой одежды Денис на отцовском напарнике не видел. Со смерти отца миновала больше 20 лет, а одежда Михалыча не изменилась. Если в рубашке Денис еще мог сомневаться, то жилетка вне всяких сомнений осталась та же самая. Узнал, стало быть, привет, привет. Но даже какой ты солидный стал! Дальнейшее было предсказуемо: Денис с удовольствием помог Михалычу прозебавшему охранникам в какой-то дыре, подняться на ноги, предоставил угол в ТЦ, судил денег на первую закупку и о возврате долго не заикался. Когда Михалыч предлагал, отмахивался, а после как-то само забылось. Мне нравится заходить к Михалычу в закуток, смотреть, как он ковыряется отверткой и паяльником во всяком барахле, которое сам бы я давно отнес на помойку. Это почему-то успокаивало. Рядом с Михалычем казалось, что время застыло, остановилось, что не несется стремительно вперед и не подгоняет тебя бежать еще быстрее. От старых вещей будто веяло покоем и надежностью. Время от времени они выпивали. Там же, в закутке у Михалыча, опустив ролл ставню. Случалось это обычно накануне праздников. В праздничные дни Михалыч, верный последователь советских традиций, не работал, а Денис не настаивал. В празднике он сам предпочитал отдыхать. Хотя на других арендаторов традиции, конечно, не распространялись. Денис приносил коньяк. Михалыч доставал из укромного шкафчика стакан в подстаканнике. Обычно он пил из него чай и сувенирную кружку с логотипом туристической компании. Компания снимала у Дениса площадь по соседству с Михалычем, раздаривала направо и налево свои рекламные проспекты и сувенирные кружки, а потом внезапно разорилась. Долги пришлось вытрясать долго. «Я тогда поклялся себе, что больше туристов к своим площадям на пушечный выстрел не подпущу». Михалыч держал кружку специально для Дениса. Других гостей у него в закутке не бывало. Он ломал шоколадку на части. Открывал складной нож, настоящий швейцарский, подарок Дениса на день рождения и резал тонкими дольками лимон. Дольки аккуратно раскладывал на куске фанеры. Денису вмешиваться в процесс приготовления не позволял. «Ты в гости пришел». И Денис просто сидел у прилавка, наблюдая, как Михалыч хозяйничает. Ритуал оставался неизменным из месяца в месяц. Как неизменно были участвующие в нем предметы от шоколадки Аленка до куска фанеры. «За годы юности и взросления мне не считанное число раз доводилось принимать участие в посиделках со спиртным». Начиналось когда-то со студенческих попоек в общаге. Сейчас это дорогие рестораны и бары. Менялись собутыльники, менялись женщины. Спиртное и закуски с каждым годом становились все дороже. А здесь у Михалыча не менялось ничего. Сам его закуток казался оплотом стабильности. Это было удивительно хорошо. До недавнего времени. До того, как 10 дней назад я услышал проклятый звук. Съемку рабочего дня Михалыча, начальник охраны пустил запись в ускоренном режиме, Денис досматривал, уже понимая, что зря тратит время. Досмотрел исключительно из природного упрямства. Следующий день включить? Не надо, спасибо. Пойду. Вышел, постоял в коридоре. Из-за стеклянной двери кабинета, где сидела бухгалтерия, ему приветственно помахали. Денис выдавил улыбку, помахал в ответ. Бездумно скользнул взглядом по своему отражению в стекле. Если бы этого подонка можно было увидеть так же легко. Если бы Михалыч хотя бы запомнил, как он выглядит. Так, стоп. А я ведь даже не спросил. Матерясь сквозь зубы, Денис бросился обратно к Михалычу.